Глава шестая Все следующее утро меня преследовало ощущение, что кто-то за мной наблюдает. Я никого подозрительного не заметил, но догадывался, кто именно устроил слежку. Психотроники. Было бы наивно предполагать, что теперь от меня отстанут. Если Световид ничего не упустил и все правильно мне рассказал, то, скорее всего, меня снова попытаются похитить. Едва ли Виктория за одну ночь позабыла о своих любовных притязаниях. Однако нападать психотроники не спешили. Весь завтрак невидимый преследователь прожигал взглядом мой затылок, и я уже начинал терять терпение. Теоретически одному психотронику я вполне смогу начистить физиономию, однако если их четверо или больше, как во время похищения Маши, тут уж мои шансы будут весьма призрачны. Я отнес грязные тарелки на мойку и направился на выход, незаметно оглядываясь. Ага, справа от линии раздачи пространство кажется слегка мутным, а глаз постоянно с него соскальзывает. Точно такая же аномалия недалеко от двери, рядом со столиком, за которым сидят воспитанники божественного интерната. Все, кроме Виктории. Любопытно, где она? Как только я об этом подумал через порог столовой, едва ли не перевалилась Виктория, лохматая, запыхавшаяся и с таким выражением лица, будто пять секунд назад Перун позвал ее замуж. Увидев меня, она отшатнулась и абсолютно точно испугалась. А это уже странно, я ведь ей не угрожал. Виктория обогнула меня по широкой дуге, старательно отводя взгляд и притворяясь, что вообще меня не знает. Она из-под лоби смотрела столовую и покачала головой, словно бы своим мыслям. Но ее взгляд был устремлен точно на замаскированных психотроников. Как только Виктория это сделала, ощущение пристального внимания исчезло. За мной больше не следили. Ветренная девица. Вчера зазывает в постель, а сегодня забывает о своих страстных признаниях. Эм, об осторожности стоит помнить. Однако, кажется, об этой проблеме можно пока не беспокоиться. Весело насвистывая, я пошел на занятия. Понедельник — отличный день, чтобы начать что-то полезное. Например, нормально учиться. Однако мои благородные начинания уничтожила суровая реальность. Мне позвонили с колледжа, в который я подал заявку на жреца. Здравствуйте, это Краснодарский императорский колледж магических искусств. «Я говорю с Марком Ломоносовым», — поинтересовался хрипловатый мужской голос. Он звучал так сухо и официально, что мое воображение автоматически нарисовало образ эдакого закостенелого бюрократа, цель жизни которого — закопать как можно больше невинных людей в бумажках. Дождавшись моего короткого «да», он продолжил. «Ваша заявка одобрена. Мы предлагаем посетить наш колледж сегодня, чтобы пообщаться с откликнувшимися кандидатами. Вам будет удобно а, а, через два часа. Вполне, ответил я. Отлично, тогда я запишу вас на одиннадцать часов тридцать минут. Вход через третий контрольно-пропускной пункт. Пропуск я выпишу вам заранее. Просто назовите свое имя охраннику предоставьте подтверждающие документы, и он выдаст вам пропуск. Охранник подскажет, как вам пройти в главный корпус. Пожалуйста, поднимитесь по служебной лестнице, третий этаж, 134-й кабинет. Ну, на первую пару я все-таки попал. Это был проклятый энергообмен. Почему проклятый? Потому что Ариадна забыл ее отчество. Да и неважно, в общем-то. Главное, что Ариадна, новый преподаватель энергообмена, ушла с должности всего через пару недель работы. И сегодня энергообмен вел Владимир. Ну как вел? Он был в ужасном расположении духа и откровенно заваливал нас, студентов, вопросами. А когда не получал ответа, заставлял нас отжиматься. Потому что физические упражнения прекрасно воспитывают дисциплину. А если воспитывать в нас дисциплину, мы будем систематически учиться, и вот тогда обязательно узнаем как называются энергетические центры человеческого тела. Странная педагогическая стратегия, конечно, но мне было слишком лень устраивать перепалку с Владимиром. А вот белобрысым близнецам Коноваловым нет. «Почему мы должны отжиматься в обычной одежде? У нас сегодня нет боевых тренировок. Мы не взяли спортивную форму», — процедил Андрей Коновалов. «А я накрасилась. Вы вообще знаете, что с макияжем заниматься спортом вредно?» «Пор забиваются, влезают прыщи». Его сестра Настя скорчила недовольную гримасу. Владимир пару секунд молча на них смотрел, а потом абсолютно серьезно протянул. «Вы правы. Я дам вам другое задание. Если вы с ним справитесь, то я вас отпущу с пар. Сможете отдохнуть, пока другие будут потеть и отжиматься. А вот если не справитесь...» Он недобро усмехнулся. «До конца занятия будете бегать по периметру аудитории и петь гимн Российской империи, а все остальные студенты будут наслаждаться представлением». «Давайте ваше задание», — буркнул Андрей. Он явно ждал какую-то подставу, потому что заметно напрягся и насупился. Видимо, готовился возмущаться, что задание слишком сложное. «Расскажите, алфавит», — попросил Владимир, и после его слов в помещении повисла мертвая тишина. Судя по всему, все судорожно пытались вспомнить алфавит. «Я» в том числе. До буквы «Т» было очень легко. Однако после нее все перепуталось. Какая буква идет первой? «Ш» или «Щ»? А после чего идет твердый знак? «Ы» тоже куда-то вставить не помешало бы. Да это было и смешно, и грустно. Пятнадцать первокурсников внезапно осознали, что забыли алфавит. Причем я был готов побиться об заклад, что трудности возникали у всех именно с его концовкой, точнее тем, что находилось между Т. и «э Ю Я. Лицо Андрея медленно вытянулось, он вопросительно покосился на сестру, но та лишь растерянно покачала головой, и гулко сглотнула. Владимир подождал еще несколько минут и, улыбнувшись, велел Трусцой по периметру аудитории, марш, запивай! Коноваловым нечего было возразить, тут уж не возмутишься, что задание чересчур сложное. С кислыми минами они выполнили приказ. Остаток пары прошел под музыкальное сопровождение, весело, задорно, с огоньком. Занятие закончилось без пяти одиннадцать, так что, как только прозвенел звонок, я выбежал в коридор и поспешил в колледж магических искусств. Решил доехать на трамвай, чтобы не попасть в пробку, и, как назло... Какой, э, нехороший чудак подрезал трамвай и устроил аварию. Вызвать такси значит безбожно опоздать. На автобусе впереди куча пробок. Выхода не было, пришлось перенестись по теням. Раньше я мог путешествовать по ним почти без ограничений, но сейчас мои истинные способности повелителя теней только-только восстанавливались. Так что пришлось потратить на это довольно много сил. Я нашел незаметную беседку, заросшую плющом, и скользнул в тень. Я словно плыл через плотный кисель. Меня тянуло назад, пространство сопротивлялось моему перемещению. Ориентироваться было тоже непросто. Окружающий мир я видел нечетко, а будто через мутную пленку. С трудом я все-таки нашел безлюдное место рядом с колледжем магических искусств и вынырнул в реальность. На контрольно-пропускном пункте меня действительно уже ждали, и охранник показал, как добраться до главного корпуса. Перед 134-м кабинетом выстроилась длинная очередь, которая злобно зыркнула на меня и загомонила, когда я попытался пробраться к двери. На шум из кабинета выглянула дородная женщина с кудрявыми седыми волосами. Она моментально выхватила меня взглядом из толпы и приветственно взмахнула рукой. Очередь расступилась, открывая мне путь. Я вошел в кабинет и устроился на стуле для посетителей. «Здравствуйте, Марк. Прошу извинения, но произошла небольшая накладка». Женщина тяжко вздохнула. «Вам назначили встречу с нашим директором, однако возникла непредвиденная ситуация. Приехала комиссия из Москвы, и он освободится через 2-3 часа. Можете подождать его в колледже. У нас очень хорошая комната отдыха, кстати» или я могу перенести запись на послезавтра нет погодить она ткнулась в компьютерный монитор и цокнула языком послезавтра уже все занято так и вся следующая неделя я могу перенести записи на начало следующего месяца тогда уже лучше подожду два часа хмыкнул я хорошо я вас перезапишу кивнула женщина и набрав что то на клавиатуре потянулась к стационарному телефону и кого то набрала я услышал три длинных гудка и невнятный басовитый голос. Женщина прощебетала в трубку. «Алексей Алексеевич, проведите, пожалуйста, экскурсию нашему гостям. да «Да-да, снова». «Ну, простите, так уж вышло, к директору пожаловала комиссия, перед гостем неудобно». «Не нужно, обойдусь без экскурсии», — Прошептал я, отмахнувшись. Но женщина меня проигнорировала и продолжила болтать с Алексеем Алексеевичем. Минут десять она уговаривала его, а потом еще минут двадцать обсуждала подробный маршрут экскурсии и, наконец, с довольной улыбкой сбросила звонок. «А ведь в коридоре очередь только растет. Бедные люди. Они здесь, наверное, с шести утра сидят». Я откашлялся и повторил. «Не нужно. Я найду, чем себя занять. Ничего страшного». «Что вы, что вы?» — ужаснулась женщина. «Как же я вас отпущу без компенсации?» Ну, если она имела в виду под компенсацией, мучительные пытки невыносимой скукой, то... Что ж, я не ушел из 134-го кабинета безнаказанным. Алексей Алексеевич оказался молодым человеком, не старше 25 лет. Однако при этом его вполне можно было бы назвать старичком. К тому же он словно сошел с карикатуры про маечку заправить в штанишки, а штанишки в носочки. В целом, впечатление он производил довольно неоднозначное. Говорил очень занудно и монотонно, чего невероятно клонило в сон. Я планировал для приличия походить пару минут с ним, послушать его заунывные рассказы о колледже магических искусств и слинять под каким-нибудь предлогом, но выяснилось, что покинуть колледж я смогу только по пропуску, который какая незадача. Прикарманила женщина из 134-го кабинета. Разумеется, я вернулся к ней, но на двери висела табличка «Обед». Очередь дремала, негромко посапывая. В общем, пришлось мне наслаждаться экскурсией. Алексей Алексеевич был заурядником, в его теле не было ни капли магии. Однако у меня было стойкое ощущение, что он вытягивает из меня энергию, как энергетическая пиявка. Мои мыслительные процессы замедлялись, я то и дело зевал. Через полтора часа мое терпение закончилось, и когда Алексей Алексеевич отвернулся, я бросился в ближайшую арку и помчался, куда глаза глядят. В итоге я выскочил в круглый дворик, посреди которого жорчал фонтан с красивой статуей в виде горгульи. На скамейке неподалеку сидела девочка лет двенадцати и что-то рисовала в альбоме. Услышав мои шаги, она подняла голову и прищурилась. Чтобы не напугать ее, я специально отошел в сторону, но девочка громко ко мне обратилась. «Вы здесь учитесь?» «Нет». «Я так и подумала», — заявила она. «Не видела вас здесь раньше. А вы очень заняты». «Нет», — я склонил голову на бок. «А что-то хотела?» «Проводите меня, пожалуйста, на занятие. Тут недалеко, за углом». «Без проблем. Показывай путь». Я пропустил ее вперед, и она, расправив плечики, пошагала по дорожке между цветущих клумб. Когда мы вышли в коридор, она настороженно огляделась, но никого не увидев, расслабилась и даже улыбнулась. Заметив, что я немного отстал, она обернулась через плечо, поджала губы и взяла меня за рукав. Я послушно ускорился и невзначай поинтересовался. «А зачем тебе проводник? Кажется, ты прекрасно знаешь дорогу». «Знаю», — буркнула девочка и неловко перевела тему. «Меня зовут Алиса, а как вас зовут?» «Марк», — ответил ей и напрямую спросил. «Тебя обижают?» «С чего вы взяли?» — смутилась девочка и с бровадой бросила. «Пусть только попробуют». «Кстати, а ты не слишком маленькая, чтобы здесь учиться? В колледже вроде принимают с двенадцати лет. Или ты пришла на работу к родителям?» «Я очень талантливая», — похвасталась девочка. Мы завернули за угол. В коридоре стояла компания девушек и молодых людей. Они весело смеялись и что-то обсуждали. Алиса внезапно резко потянула меня назад, когда увидела их и перешла на бег. Я не сопротивлялся, и минуты через три мы вышли в знакомый мне двор. Отсюда был виден третий контроль на пропускной пункт. Девочка отпустила мой рукав и, шаркнув ножкой, сказала. «Спасибо, дальше я сама». «Будешь ждать, пока они не уйдут», — уточнил я и тут же предложил. «Хочешь, скажу им, что я твой старший брат и припугну их». Девочка слегка побледнела и отрицательно покачала головой. «Они не поверят, не надо, станет только хуже». Я несколько минут взвешивал все за и против и все-таки решил, что не буду влезать в чужие дела. По крайней мере, так грубо. Просто во время разговора с директором колледжа упомянул, что одну из его учениц травят, и надо бы принять меры. Алисе помогут, плюс ее не заклеймят и доносчицей. Мало ли, откуда директор получил информацию. Так что я кивнул ей на прощание и пошел обратно. Навстречу мне выбежал взволнованный Алексей Алексеевич. Взмахнув руками, он запричитал. «Куда же в делись -то? Я же вам еще не рассказал про строительство колледжа». Фундамент – самое интересное. Он ткнул пальцем в землю. Первое здание построили целый век назад, но через сорок лет решили его полностью снести, так как посчитали, что реставрировать дороже. Однако во время сноса оказалось, что старый фундамент невозможно уничтожить. Строители очень долго не могли понять, чем он укреплен, даже вызывали сильнейших магов. А лишь через несколько месяцев узнали, что в бетонную смесь, оказывается, были добавлены яйца обыкновенные куриные яйца, понимаете?» «Понимаю», — обреченно сказал я. Телефонный звонок стал для меня спасением. Женщина из 134-го кабинета сообщила, что директор освободился и готов меня принять в конференц-зале. Она кратко объяснила, как туда дойти, и я отключился. С облегчением, распрощавшись с Алексеем Алексеевичем, Я развернулся и боковым зрением заметил, что на улицу вышла группа студентов и прямой наводкой направилась к Алисе. Они мерзко загоготали. Один из парней швырнул в нее скомканный бумажный шарик. Невысокая темноволосая девушка небрежно процедила шваль, и ее подружки под захихикали, словно услышали невероятно смешную шутку. Я посмотрел на Алексея Алексеевича, ожидая реакции, но тот как-то резко скуксился, сжался и попятился. Его глаза забегали туда-сюда, и по итогу он трусливо смылся, оставив Алису на растерзание других студентов. Со стороны это выглядело странно. Здоровые парни и девушки издеваются над ребенком. «Эй, вы, отойдите от нее!» — крикнул я и поспешил на выручку Алисе. «А ты кто такой?» «Защитничка выискался», — гыгыкнул щуплый курносый парень. Темноволосая девушка презрительно усмехнулась и, высокомерно задрав подбородок, протянула. «Надо же, у чернокнижного отродья нашелся друг. Что хочешь сделать ее своим личным монстром? Будешь таскать за собой на повадке и дрессировать?» «Монстром?» — я приподнял брови. «Зачем же вы так о себе? Не переживай у каждого свои недостатки». «Что?» «Ты понял, что за хрень вообще сказал?» Вперед выступил здоровенный накачанный парень. «Ты ща извиняешься, или я тебе нос в черепушку вгоню?» Правду. Я пожал плечами и незаметно скостовал заклинание гнилых щупалец. Я придумал его в прошлой жизни как безобидную, но впечатляющую пугалку. Человек, попавший под это заклинание, моментально покрывался прыщами. Через пару секунд нарывы начинали сочиться гноем, а из них вылезали мерзкие, навитые, вонючие щупальца. Это заклинание невозможно отменить, но оно само проходит спустя три-четыре дня, зависит от магической силы человека. Что ж, мое заклинание произвело фурор. Когда лицо темноволосой девушки покрылось щупальцами, она испуганно завизжала, а ее дружки с отвращением шарахнулись в разные стороны, кого-то даже стошнило. Накачанный парень вылупился на меня и заорал. «Ты что с ней сделал? Ты ее ради чернокнижной твари в уродку превратил!» Он неожиданно замахнулся и отвесил Алисе по и Я не успел среагировать. Девочка захныкала и упала на колени. У меня перед глазами упала красная пелена. Я очнулся лишь через несколько секунд, когда расквасил рожу этого подонка. Встав, я потянулся к Алисе но она сжалась и отвернула лицо. «Все хорошо, тебя никто не тронет», успокаивающим голосом проговорил я. «Ей не привыкать», — хмыкнул щуплый курносый парень. «Она боится того, что ты увидишь ее лицо». «Алиса», — с вопросительной интонацией протянул я. Она вздрогнула и посмотрела на меня. Ее кожа была покрыта небольшими шипами, зубы превратились в острые колычки. Нос застрился и стал неестественно коротким, а глаза пожелтели, у них исчезла верхняя века. "Простите, я монстр", прошептала Алиса.